Последний полет Была полночь, когда снялись со скалы и полетели. Тут мастер увидел преображение. Скакавший рядом с ним коровьев сорвал с носа пенснея и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишка, дрянные брючонки. Луна...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 Ни одной черты коровьего нельзя было отыскать в лице летящего всадника. Глаза его хмуро смотрели на луну, углы губ стянуло к низу. И главное, ни одного слова не произносил говоривший, не слышались более назойливые шуточки бывшего регента. Тьма вдруг налетела на луну, жаркое фырканье ударило в затылок мастеру — Это Воланд поравнялся с мастером и концом плаща резнул его по лицу. «Он неудачно однажды пошутил», — шепнул Воланд. «И вот осужден был на то, что при посещениях земли шутит, хотя ему и не так уж хочется этого. Впрочем, надеется на прощение». Я буду ходатайствовать. Мастер, вздрогнув, смотрелся в самого Воланда. Тот преображался постепенно, или, вернее, не преображался, а лишь точнее и откровеннее обозначался при Луне. Нос его ястребийно свесился к верхней губе, рот вовсе сполз на сторону. Ещё острее стала раздвоенная из-под подбородка борода. Оба глаза стали одинаковыми, чёрными, провалившимися, но в глубине их горели искры. Теперь лицо его не оставляло никаких сомнений. Это был он. Вокруг кипел и брызгал лунный свет, слышался свист, Теперь уж летели в правильном строю, как понял мастер, и каждый, как надо, в виде своем, а не чужом. Первым воланд и плащ его на несколько сожений трепало по ветру полета, и где-то по скалам еще летела за ним тень. Бегемот сбросил кошачью шкуру, оставил лишь круглую морду с усами, Был в кожаном кафтане, в ботфортах, Летел весёлый по-прежнему, свистел, Был толстый, как фальстаф. На фланге, скорчившись, как жокей, Летел на хребте скакуна, Звенел бубенцами, Держал руку убийцы на ноже огненно рыжий Азазелла. Конвой воронов, впущенных, как из лука, Выстроившись треугольником, летел сбоку, и вороньи глаза горели золотым огнем. Не узнал Маргариту, мастер. Голая ведьма теперь неслась в тяжелом бархате. Шлейф трепала по крупу, трепала вуаль, сбруя ослепительно разбрызгивала свет от луны. Амазонка повернула голову в сторону мастера, Она резала воздух хлыстом, ликовала, хохотала, манила. Сквозь вой полета мастер услышал ее крик. — За мной! Там счастье! Очевидно, она поняла что-то ранее мастера. Тот подскакал к Воланду ближе и крикнул — Куда ты влечешь меня, О великий сатана. Голос Воланда был тяжелёл как гром, когда он стал отвечать.